на усиление борьбы мирового сионизма против СССР и особенно против Сталина шокирующим образом повлияло то, что Советский Союз без всяких там планов Маршалла восстал из пепла за фантастически короткие сроки. Американцы после войны приезжали в СССР для определения ущерба, нанесённого войной и определение размеров помощи. Их вердикт был неутешительным. Для восстановления разрушенной экономики, инфраструктуры, жилого фонда и так далее потребуется от 22 до 25 лет. Более того, как откровенно писал потом в своих воспоминаниях один из составителей плана Маршалла, американский дипломат Джордж Кеннн США пошли на изуицкий ход, оставив для СССР открытой возможность присоединиться к плану, но обставив её заведомо неприемлемыми условиями. Действительно, трудно было себе представить, что Сталин согласился бы в те годы на свободное предпринимательство, поощрение американских инвестиций, полную финансовую отчётность перед Западом. Сталин сумел тогда поднять энтузиазм победившего, но ещё голодного и разотува народа на восстановление страны. Уже в 1951 году экономика СССР по многим показателям превзошла довоенный уровень. Именно эти, невиданные еще в мире темпы экономического роста, ужаснули мировую сионо-масонскую закулису. Враги России всегда умели считать. СССР в войне потерял 27 миллионов своих граждан. Десятки миллионов остались калеками и инвалидами. С лица земли были стерты сотни городов и тысячи поселков и деревень. Уничтожены десятки тысяч промышленных предприятий. Полностью обезлюдели огромные территории и сельскохозяйственные районы. Были уничтожены сотни тысяч километров железных и шоссейных дорог и трубопроводов. Только прямой ущерб составил 2 триллиона 470 миллиардов рублей, а расходы на ведение войны превысили 3 триллиона золотых рублей. Вряд ли хоть одно государство на земле без посторонней помощи выбралось бы из-под такого вала меньше, чем за 40-50 лет. Поэтому, не умаляя военный подвиг наших отцов и дедов, нужно поклониться и трудовому подвигу народа. В перспектива превращение Советского Союза в мировую державу номер 1 никак не входило в планы мирового сионизма. Их центры после войны резко усилили подрывную работу против нашей страны. Но и терпение Сталина было не безгранично. В 1952 году был нанесён удар по поднявшей голову недобитой пятой колонии. Известное дело врачей стало первым шагом на этом пути. В январе 53 года пресса писала: "Следствие установило, что большинство участников шайки врачей-вредителей, вовси Коган, Фельдман, Гринштейн, Яттингер и другие, были связаны с международной еврейской буржуазно-нацилистической организацией Joint, которую американская разведка создала под флагом оказания материальной помощи евреям других стран. По сути, Joint это филиал американской разведки, прикрывающий свою подрывную деятельность маской благотворительности. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву о быстреблении руководящих кадров СССР из США от организации Joint Через врача в Москве Шеймилевича и известного еврейского буржуазного националиста Михаэльса. Поджигатели новой войны, империалисты США, одержимые бредовыми планами завоевания мирового господства, используют все методы, все средства для этого, чтобы подорвать мощь Советского Союза. Это была благодарность за 27 миллионов жизней, положенных на алтарь победы. Словичка Joint у многих было тогда на слуху, но люди практически не знали, что это такое. Joint был создан в США в 1914 году путём объединения трёх ранее существовавших сионистских благотворительных организаций. Речь шла о сосредоточении в одних руках всех средств, предоставляемых еврейскими банкирами и предпринимателями сионистскому движению. В качестве главных спонсоров выступали американские монополисты, такие, например, как Джон Рокфеллер или известные банковские группы Леп Родес и Компани, Кун Леп и Компани и другие. К 41-му году Joint уже обладал капиталами в 113 млн долларов, почти 2,5 млрд по курсу на 2000 год. Среди руководителей Jointа были известные сионистские фигуры США, основатель американской нефтяной компании American Oil Company, президент американской торговой и промышленной корпорации Джекаб Блауштейн. Известный политик и губернатор штата Нью-Йорк с 1932 по 1942 год и партнер крупнейшей банковской группы Лимон Бразерс Герберт Лимон, бывший министр финансов США, руководитель международной сионистской организации United Jewish People Генри Моргентау и другие. Деятельность Джоанта тесно переплеталась с политикой государственного департамента Ша, а её лидеры всегда занимали ответственные правительственные посты. Вся деятельность этой сионистской организации была тесно переплетена с крупнейшими еврейскими банковскими структурами и корпорациями, сотрудничавшими с гитлеровской Германией, в том числе и во время войны. В джойнте в большой степени был заинтересован и дом Морган и компания. Один из его представителей, Томас Вотсон, глава International Business Machines, контролируемой Морганом, был покровителем не только джойнта, но и многих других сионистских организаций. Это ему в 1937 году Гитлер лично повесил орден за заслуги перед германской империей. Поэтому, а какой защите евреев несётся по миру сионистская ложь? Ради золотого тельца мировой сионизм это всемирная корпорация еврейских финансовых шюлеров, ростовщиков и преступников. Не моргнув глазом отдаст на заклание миллионы простых евреев и при этом убедит их, что их смерть крайне необходима для общего блага мирового еврейства и земли обетованной. В этой связи не без интересен такой факт. Пятая колонна сионистов в СССР усиленно промывала мозги нашему народу о том, что Сталин является главным виновником расчленения Германии после войны. У них ведь всегда всё ставится с бальной головы на здоровую. Так как расчленение и деиндустриализация Германии были главными составляющими плана Моргентау, одного из лидеров всянейской организации Joint. Более того, общеизвестно, что в годы войны и после неё в США и Англии появилось множество проектов, подобных плану Моргентау авторами которых были профессиональные американские и английские дипломаты, вовсе не страдающие симпатиями к СССР. На конференции в Тегеране Рузвельт и Черчилль чётко и определённо высказались за расчленение Германии, хотя Сталин выразил сомнение в этом. Также много лжи по поводу ареста резидентур СССР в европейских странах перед войной и после неё, но никто из сионистских плакальщиков по этому вопросу правды нам так и не сказал. Арестовали в основном предателей, врагов народа, расхитителей народных денег, которые направлялись резидентурам для работы. Но евреи не могут без шулерства и афер даже в святых делах. Как правило, арестуемые были и время. Так проворовалась наша резидентура в Брюсселе, наивно надеясь потом раствориться в Европе, но была быстро выловлена и доставлена в Москву. Все они получили по 25 лет. Или, например, лидер знаменитой красной капеллы Леопольд Треппер умыкнул 80 тысяч швейцарских франков и никак не мог вспомнить, в какой банк их положил и только после смерти Сталина, отсидев в ГУЛАГе и переехав в Польшу, а потом в Израиль, он вспомнит номера счёта и банк, но, естественно, деньги вернуть в СССР забудет. Или знаменитый Радо, президент нашей разведки в Швейцарии, После войны был тайным вывезен из Каира в Москву, где выяснилось, что получая деньги для оплаты ценнейшего агента Рудольфа Рослера, он не стеснялся эти деньги класть на свой банковский счет, не платя агенту ни гроша. Деньги пришлось вернуть, а за красивую жизнь заплатить 25-летней отсидкой. Если бы только одни сионисты занимали Думы Сталина, приходилось помнить и о другой опасности о масонах, тем более что после войны он получил огромные данные о затаившихся в стране врагах народа. Годы войны нанесли по этим зловищным врагам государственности мощнейшие удары. С предвоенной Германии Большое число вольных каменщиков были арестованы как заорядные уголовники и государственные преступники, сотрудничавшие с криминальными элементами и агентами иностранных держав. То же произошло и в Италии. Надо не забывать, что почти все крупные масонские ложи Уже к концу XIX века были под полным контролем международных сионистских центров и управлялись, как правило, ортодоксальными еврейскими фанатиками, главной целью которых было завоевание мирового господства через разрушение государственности и национальной монолитности ведущих стран мира. В 1945 году части советской армии в одном из немецких замков Нижней Силезии захватили десятки вагонов с архивами, содержащими самые секретные сведения Западной Европы, и прежде всего тайные архивы масонских организаций Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Польши, Чехословакии, которые в своё время захватил в этих странах Гитлер. Эти архивы давали полное представление о механизме тайной власти и подрывной работе масонов во всем мире. Переписка, личные досье, списки масонских агентов и функционеров, указания и финансовые документы, протоколы собраний и прочее открыли всю подноготную предвоенной политики европейских стран». Эти документы подтвердили сталину известные ему ранее факты о связи масонства и сионизма и о господствующем положении последних в рядах вольных каменщиков, о том, что часть масонов в СССР затаилась в своей подрывной деятельности до лучших времён и в то же время занимала ведущие посты в государстве говорит и такой факт, что даже после смерти Сталина в конце 50-х годов известная ещё с царских времён масонка Кускова, жившая в Париже, не давала разрешения на публикавание списков масонов России, говоря, что так как в Советском Союзе остались члены этой группы, и в частности в самых высших партийных кругах, то она не вправе поставить их жизнь под угрозу.